Глава вторая. 1925 год, 27 апреля. Боль и тишина. Удивительное сочетание. Казалось, что болела каждая клетка его тела, и не только испытывала боль, но и страдала после вчерашнего. Новый принять для поправки здоровья отправиться спать не могла. От чего ему было удивительно тошно и мерзко, что перебивало даже боль. Николай Александрович открыл глаза, медленно, с трудом буквально продвигаясь по миллиметру и страдая от солнечного света, что норовел поиздеваться над дороговой оболочкой. Поморщился. И попытался рукой прикрыть глаза от света. Получалось не очень, так как рука очень плохо слушалась. «Ох ты, боже мой!» Воскликнул рядом женский голос, и послышались быстро удаляющиеся шаги. Но ненадолго. Император еще не успел окончательно продрать глаза, как в помещении зашло несколько человек, и начали его шевелить, да иным образом осматривать. Даже в глаза каким-то фонариком посветили, спровоцировав немного мата хриплым шепотом. «Прекрасно, просто прекрасно!» – выдал незнакомый врач. «Что прекрасно?» – тихо, с трудом произнося слова, поинтересовался Николай Александрович. «Все реакции в порядке». «А не должны? Что со мной?» Врач немного помедлил, но все же начал говорить. Трещина в черепе, пуля касательной ударила, сорвала кожу и повредила кость. Мы боялись, что это может вызвать неприятности, но, видимо, обошлось. По крайней мере, в первом приближении. «Трещина!» – прошептал Николай, пытаясь осознать услышанное. «Строго говоря, линейный перелом», – поправился врач. «Что еще? Меня ведь несколько раз ранило». «Так и есть. Пулевое ранение в левое плечо. Пуля прошла на вылет. Крупные сосуды и кости не повреждены. Опаснее ранение в ногу. Пришлось проводить операцию. Слегка повреждена кость. Трещина. Сосуды не повреждены». В целом, вам очень повезло, Ваше Императорское Величество. Только три ранения? Я думал, их больше. Было бы больше, произнес стоящий рядом офицер Лейб Конвоя, но мы не дали снайперам стрелять, подавив огнем их позицию, вынудив спасаться бегством. Их задержали? Убили, к сожалению. И тела их оказались обезображены. Они спасались бегством на грузовике. Один нападающий выпал из авто на камни и совершенно изуродовал лицо. Второй и третий обгорели в грузовике до неузнаваемости. «Ясно», — нахмурился император. «Документов и каких-либо иных способов их опознать нет?» «Никак нет. Потери?» Шесть бойцов лейб-конвоя мертвы, трое получили раны, в том числе один тяжелый. Преступники отстреливались из ручных пулеметов. «Выросли? Выросли наши супостаты?» Грустно усмехнувшись и поморщившись, произнес император, вспоминая, что когда-то эти ребята бегали с кофрами, набитыми нитроглицерином. «Кто-нибудь взял на себя ответственность за покушение?» «Война, ваше императорское величество», — мрачно произнес офицер Лейб Конвоя. «Война? Через три часа после покушения на вас войска Альянса напали на пограничные заставы. Уже сутки как идут бои. Мы полагаем, что покушение проводилось спецслужбами Альянса, предваряя нападение». «Значит, Генрих решился. Хреново. Кто может доложить обстановку?» «Через час здесь будет офицер главного штаба. Я взял на себя смелость его вызвать сразу, как узнал о вашем возвращении в сознание. В газетах что-то обо мне писали? Никак нет. Журналист уже в курсе? Неизвестно. Сильно утомлять беседы императора не стали, позволив немного прийти в себя и перевести дух. Тем более, что врач именно этого и требовал. Поэтому Николай Александрович уже минут через тридцать после прихода в себя задремал. И проснулся только вечером. Прибывший офицер главного штаба не решился его будить и тихонечко сидел в приемной, ожидая возможности доложиться. Рассказывай произнес император, заметив на пороге представителя главного штаба, которого после пробуждения сразу принялись перевязывать. И, чтобы не тратить время зря, он велел пригласить офицера. «Альянс без объявления войны начал боевые действия через три часа после покушения на вас», произнес он, входя и прикрывая за собой дверь. Дипломатическая миссия эвакуировалась. «Устроили пожар в посольстве и попытались бежать, но были задержаны. Сейчас их допрашивают. Пытаемся вскрыть агентуру». Где Альянс нанес основной удар? Пока это неизвестно. Мы полагаем, что они стремятся отвлечь наше внимание многочисленными ударами по самым разнообразным направлениям. Атаки разного толка проводятся буквально повсюду, а не только в Европе. Удары по тыловым коммуникациям? Так точно, пытались нанести. Они пытались повторить наш прием 1914 года и парализовать наш железнодорожный транспорт. Их диверсанты пытались напасть на все наши стратегические мосты в Центральной Европе и кое-какие в других регионах. Общий успех нападений составил 11,2%. Все мосты, защищенные железобетонными КПП, удалось удержать без особых усилий. Кое-где нападения были нестандартные. Например, посредством сплава на лодках или плотах и подрыва опор моста втихую. К этому мы оказались не готовы. Многим диверсантам удалось уйти. По нашим оценкам, не более пятой части. Мы сейчас пытаемся их выявить и уничтожить. Самолеты и днем, и ночью в воздухе. По их следам двигаются отряды с кинологами. Что все вот. Принял командование, находится в командном центре главного штаба. Пограничные гарнизоны, я полагаю, смяты. После долгой паузы поинтересовался император, меняя тему. Они отходят с боями. Отходят? Странно. Мне казалось, что раз они задумали повторить 1914 год, то попытаются их заблокировать. Какими вообще силами идут наступления? Что-то удалось выяснить? Немного. Точнее, сведений много, но какие из них достоверны, непонятно пока. В Европе боевые действия ведутся местными войсками, теми, которые участвовали в маневрах, хотя там уже идет тотальная мобилизация военнообязанных. Пехота наступает при поддержке многочисленных легких танков и авиации, прежде всего бомбардировщиков под прикрытием истребителей. За пределами Европы сведения более-менее точны только о туземных отрядах, но иной раз весьма многочисленных и неплохо вооруженных, как стрелковым вооружением, так и артиллерией. Авиация также присутствует, но очень ограничена, как и танки. В Европе авиация также многочисленна, как и танки. Сложно сказать. Наши разведывательные данные не показывали наличие у Альянса крупных масс аэропланов, введенных в бой. Им нужно время для концентрации техники на направлениях главных ударов. Мы это особенно отслеживаем. Однако панические сообщения с мест боев говорят о другом. Эти сведения уточняются. В целом же уже сейчас можно сказать о том, что силы Альянса пока еще ни разу не применили авиацию на поле боя. То есть наши предварительные сведения о том, что они развивали нашу же концепцию образца 1914 года, вполне уместны. Рано делать такие выводы. Разумеется. Но ничего говорящего об ИНО мы пока не знаем. Так что главный штаб пока придерживается позиции о точности довоенных сведений о технике противника, ее количестве и тактике применения. Что, совсем нет ничего неожиданного? С технической точки зрения нет. Все в рамках ожидания, пока во всяком случае. Император задумался. Альянс действовал в рамках ожиданий. Пока. Да, Николай Александрович до самого конца надеялся на то, что Генрих не решится ввязываться в столь опасную авантюру. Что, впрочем, не мешало ему работать над подготовкой новой войны. Не желая повторяться, император решил сменить тактику. Ведь диверсантами, захватывающими мосты, второй раз никого удивить не получится. Поэтому он зашел с другого края. С административного. Узнав о том, что еще в Германской империи появился кружок прогрессистов, убеждающих кайзера готовиться не к прошедшей войне, а к будущей, Николай предпринял максимум усилий для их дискредитации. Он применял все возможные способы – от внезапно появляющихся девиц, заявляющих, что тот или иной генерал их изнасиловал, и заканчивая подлогом по уголовным и политическим делам. Параллельно Николай создавал эффект белого шума, стараясь утопить рациональные идеи и мысли в потоке наукообразного прогрессивного бреда вроде безоткатных 305 миллиметровых пушек на велосипедном шасси то есть косплеил Тухачевского по полной программе через свою агентуру. Конечно, он мог бы всех этих прогрессистов банально перебить, устроив им несчастный случай. Но что мешало им на смену прийти другим, получив особую поддержку правительства и охрану? Поэтому он стремился дискредитировать саму идею, пресекая на корню эти нехорошие движения. Параллельно с этим грязным делом император всячески помогал тем офицерам и генералам в альянсе, которые держались наиболее консервативной позиции. Не ретроградов, нет. Этих поддерживать было опасно, так как они себя могли в любой момент дискредитировать сами, ибо тупые, глупые и бестолковые, Как обезьяна с гранатой. Нет, он делал ставку на поддержку консервативных сил в военном руководстве Альянса, то есть таких людей, которые стремились использовать только то, что было уже проверено практикой. Согласитесь, очень удобно и предсказуемо. Ведь практикой была проверена стратегия императора образца 1914 года. И вот и Йота гипотетический противник и стал до ума доводить, творчески перерабатывая. У русских отличились легкие танки? Хорошая идея. Да, они довольно быстро выходили из строя из-за огня противника. Не беда, ведь их можно сделать много, очень много. Больше танков богу танков. В итоге, по оценкам разведки, к 1925 году Альянс располагал примерно 30 тысячами легких танков нескольких основных моделей. А вот средних и тяжелых танков – Почти не было, как и САУ. Нет, конечно, какие-то работы велись, и даже пара полков тяжелых танков была сформирована. Но каких? Медленных, максимально неповоротливых, адаптированных под взлом обороны особо укрепленных районов. И такие штурмовые машины. И их было мало, потому что считалось не нужно больше. Аналогично обстояли дела по авиации. Русские применили в 1914 максимально облегченные истребители, стремясь выжать все из двигателей. Считай летающие табуретки с охапкой пулеметов. Именно так руководство Альянса и определило перспективный истребитель. Из-за чего у них получился концептуальный дедушка японского Зеро. Легкий, маневренный, довольно быстрый, неплохо вооруженный, но совсем не держащий удара. Примерно в том же ключе обстояли дела в стрелковом вооружении. Германская империя успела высоко оценить плотность огня, которую обеспечивали русские карабины Lever Action и ручные пулеметы. Болтовые карабины были не в состоянии соревноваться в скорострельности с lever а совсем уж копировать русское оружие в Альянсе не пожелали. Поэтому они начали массовое производство самозарядной винтовки Мандрагона, немного доведя ее до ума. А пулемет разработали свой, свои, аж шести разных конструкций, которые роднило только то, что у них у всех было питание из коробчатого магазина. И так было во всем. Вот буквально во всем. Альянс пытался повторить вооруженные силы Российской империи образца 1914 года, доведя их напильником до нужного им состояния, но ну и увеличив количественно. К счастью, не все удавалось копировать. Метод комплектования, обучения и движения личного состава в армии был совсем другим из-за совершенно иных общественных институтов в Альянсе. Да, войска постоянной готовности у них теперь тоже были, но те были не столько профессиональными, сколько просто регулярными. И отличие в выучке, мотивации и отборе это давало разительное. Да и из армии во время прохождения срочной службы у них не выгоняли, поражая в правах, в случае, если тот или иной человек не старался и должным образом не выкладывался по службе. И вот война началась. Пока она показывала, задумка удалась, и империи придется сражаться со своей же армией десятилетней давности, отраженной в кривом зеркале. Она стала намного хуже в плане личной подготовки, но и намного больше. Но вдруг что-то было упущено. Офицер главного штаба был уверен в том, что разведка оказалась права. А вот Николай Александрович нет. Вдруг Альянс разгадал его замысел и тайно подготовил ответный сюрприз. Тем более, что в сложившейся на фронтах обстановке сказать точно было нельзя ничего, кроме банальностей. Так император уснул под убаюкивающий шелест доклада. Офицеру главного штаба доставили пакет со сводкой с фронтов. И он посчитал нужным ее зачитать императору. Тот не отказался послушать, но не осилил, задремал. Поэтому офицер не только замолчал, но и, повинуясь жесту лечащего врача, покинул палату. Здесь, кстати, были уже не только местные медики. Сюда прискакал почти весь штат лейб медицинской службы, развернув бурную деятельность. Вести пока в столицу Николая Александровича посчитали лишним. Пускай тут окрепнет. Тем более, что он сам согласился, позволив Всеволду самостоятельно немного порулить. Ему было любопытно, справится или нет, и какие ошибки допустит такие же, что и он, или какие-то новые.